Николай Носов «Живая шляпа» Шляпа лежала на комоде. Котёнок Васька сидел на полу возле комода, а Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади что-то плюхнулось, упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу. Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу, и вдруг как закричит «Ай-яй-яй!» и бегом в сторону. «Ты чего?» – спрашивает Вадик. «Она живая?» «То живая?» «Шляпа?» «Что ты? Разве шляпы бывают живые?» «Посмотри там!» Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. И вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит «Ай!» и прыг на диван. А Вовка за ним. Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на неё и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. «Ой! Ай!» закричали ребята. Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. «Я, я, я ух, ух, уходу!» – сказал Вовка. «Куда? Пойду к себе домой!» «Почему? Ш -ш -ш -ш Шляпой боюсь! Я первый раз вижу, чтобы шляпа по комнате ходила!» «А может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает, а? Ну, пойди, посмотри!» «Пойдем вместе! Я возьму клюшку! Если она к нам поползет, я ее клюшкой тресну!» той и, и Я тоже клюшку возьму!» «Да у нас нет другой клюшки! Ну, я возьму лыжную палку!» Они взяли клюшку и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату. «Где же она?» – спрашивает Вадик. «Вон, вон там вылетала!» «Подожди, сейчас я её как тресну клюшкой!» – говорит Вадик. «Пусть только подползёт поближе бродяга такая!» Но шляпа лежала возле стола и не двигалась. «Ага! Испугалась!» – обрадовались ребята. «Боится лезть к нам!» «Сейчас подожди, я ее спугну!» – сказал Вадик. И он стал стучать по полу клюшкой и кричать. «Эй ты, шляпа!» Но шляпа не двигалась. «Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять!» – предложил Вовка. Они вернулись на кухню. Набрали из корзины картошки и стали швырять ее в шляпу. Швыряли, швыряли. Наконец Вадик попал. Шляпа как подскочит кверху. «Мяу!» – закричало что-то. «Глядь!» – а из-под шляпы выснулся серый хвост. Потом лапа, а потом и сам котенок выскочил. «Васька!» – обрадовались ребята. Наверное, он сидел на полу, а шляпа в комоду на него упала. догадался Вовка. Вадик схватил Ваську и давай его обнимать. «Васька, миленький, да как же ты под шляпу-то попал?» Но Васька ничего не ответил. Он только фыркал и жмурился от света. «Рассказ вам прочитала совушка Сонюшка».